Потеря ключа Лара в очередной раз мысленно поблагодарила банкомат за хрустящую новенькую купюру. Руслана не любила мятые деньги, а расплачиваться с ней нужно было только наличными. Сначала Лара думала, что это как-то связано с налогами, что Руслана прячет доходы от государства, не хочет отвлекать его от более важных дел. Но потом Руслана объяснила, как все обстоит на самом деле, и Ларе стало даже немного стыдно за свою приземленность и подозрительность. Все дело было в энергии денег, в ее переходе при тактильном контакте. Руслана принимала купюру двумя руками, клала на одну ладонь и плотно прикрывала другой. Слегка растирала шуршащую бумагу, потом подносила сцепленные лодочкой ладони к одному виску, к другому, И говорила неизменное «Не уходи, побудь со мною». Сначала невежественная Лара думала, что это строчка из романса. Потом поняла, что все гораздо глубже и сложнее. Деньги надо приманивать, договариваться с ними. Благодарно впитывать их энергию. Ценить красоту новенькой купюры. Так учила Руслана. Она ругала Лару за пользование карточкой, говоря, что у электронных денег нет души. Лара вспоминала про криптовалюту и биткоины, но не решалась вступать в спор. Да и как тут поспоришь? У Русланы веский довод. Она богата. А Лара бедна. Вот и весь расклад. Глупо спорить про деньги с тем, у кого они есть. Вот и сегодня предстоит встреча с Русланой. Купюра бережно вложена в конверт. Сеанс по спасению ее никчемной жизни начнется через полтора часа. Лара вышла заранее, чтобы насладиться зимней Москвой. Снег только что выпал и пока не успел превратиться в серую мерзость под ногами. Красота была бесплатной, но быстротечной. Москвичи понимали это и выходили на прогулку, прихватив детей и собак. Лара в очередной раз подумала, что собаку она вполне могла бы себе позволить раз уж с детьми не получилось. Стала бы чеховской дамой-собачкой, с поехала бы в Ялту и встретила там любовь». Лара усмехнулась, представив себя бредущей по Ялтинской набережной с собачкой на поводке. Эта картина не имела никакого пересечения с той реальностью, в которой она жила. И дело не в том, что вырваться с работы можно только в каникулы. И даже не в том, что отели в Ялте стоит как крыло самолета. Главная проблема состояла в том, что Лара не умеет медленно ходить, гулять, совершать променад. Жизнь заставила бегать до кровавых мозолей, перескакивая через препятствия. Ларе захотелось рухнуть в воспоминания, как повод пожалеть себя, но Руслана строго запретила такие настроения. Все-таки хорошо, что Лара нашла такого специалиста. Правда, поначалу Лара очень скептически отнеслась к новому знакомству. После первого телефонного разговора ей велено было явиться очно. Именно так Руслана и сказала. Лара не была уверена, что пойдет. Хотя бы потому, что позвонить — это бесплатно, а за очный прием нужно платить. Денег лишних не было. Да и нахрапистость Русланы вызывала чувство опасливой настороженности. Возможно, она осталась бы дома, наматывая тоску, на безрадостные воспоминания. Но обстоятельства сложились так, что она пошла. Нет, не пошла. Побежала. Лара с улыбкой вспомнила тот день. На улице был жуткий дубак. Москва оставила рекорд, решив выдать зимнюю норму холодов за несколько дней. Лара добежала до дома, поднялась на свой этаж и начала шарить в сумочке в поисках ключа. Мечты о горячем чае были такими возбуждающими, что руки подрагивали в нервном нетерпении. Но, увы, ключа не было. Как испарился. Это был логичный финал дурацкого дня, когда все шло наперекосяк. С утра толпа в метро прижала Лару к парню, который самозабвенно матерился по телефону. Лара боялась сделать ему замечание. Потом ей в университетской столовой не хватило пирожка с курогой и пришлось взять с картошкой. Обидно, что стоявшая сзади девушка спросила про курагу, и ей несли целый противень. Но Лара постеснялась сдать назад свой картофельный. И даже студент, на встречу с которым она ехала через всю Москву, отменил консультацию, когда она уже поднималась по эскалатору. Словом, это был день многочисленных маленьких обломов. Ее словно обстреляли шрапнелью неудач. Количество перешло в качество. Потеря ключа добила Лару окончательно — перевела градус страданий на новый уровень. Рассыпь неприятностей показалась глыбой беспросветного несчастья. Настроение вошло в пике, и собственными силами из него было не выйти. В этот момент и созрело решение поехать к Руслане. Явиться, как было велено, очно. Шут с ними с деньгами. Какой в них толк, когда в жизни с утра достаются маты, в обед давишься картофельным пирожком, а вечером не можешь попасть В собственную квартиру. А еще млекнула мысль, что Руслана предложит чай, горячий, с сахаром. Потом она заедет к Светке, хранительнице запасного ключа. Светка живет в странном месте, называемом Новой Москвой. Это такая Москва, которая без прилагательного не обходится. Есть просто Москва, которую никто не называет старой, и есть новая. Это так далеко, что нужен промежуточный пункт, где можно обогреться и напиться чаю. Иначе она не доедет, сгинет, как в романах Джека Лондона. Так потерянный ключ, собачий холод и надежда на чай привели ее к Руслане.